Оливий Записки бездомного по прозвищу Тихий На двери подвала висел здоровый квадратный замок Но в щели под дверью торчал узелок веревочки Потянув за него, я вытащил ключ Каким надо быть? простоком чтобы прятать его рядом с дверью. Хотя сторож мог быть и добряком. Он понимал, как тяжело бездомным холодными ночами и специально прятал ключи так, чтобы их нашли. Или же он просто глуп. В любом случае, я был ему благодарен. Для кого подвал, а для меня хоромы. Там, внизу, были тёплые трубы, деревянные поддоны, на которые я постелил одну из своих курток. Был там свет, лампа на двух проводах. Как раз то, что мне нужно. Я раскрыл свой брезентовый рюкзак, куда помещалось все мое имущество. Раскрутил патрон лампочки, огорил провода и подключил к ним свой кипятильник. Он у меня не с вилкой, а с двумя прищепками, как раз для таких целей. Совсем немного возни, и я вскипятил воду в маленькой кастрюльке. Достал из рюкзака граненый стакан и заварочные пакетики, уже бывавшие в кипятке и высушенные. Напиток получился бледноватый, но согревал не хуже крепкого чая. Кастрюлю с остатками кипятка я накрыл тряпкой и положил сверху черствый ломоть хлеба, чтобы тот стал мягче. И еще у меня было немного колбасы. Такой вышел ужин. Я утолил голод, согрелся и был так доволен, что почти счастлив. Насколько может быть счастлив одинокий бездомный человек, у которого, к тому же, больное колено? Однако, тем вечером вовсе не оно меня растревожило. А то, что я увидел, когда допил чай. В мутном стеклянном донышке моргнул знакомый жёлтый глаз, а в гранях заиграли отблески малиновой кожи. Я уже видел этого коротышку Он являлся мне во время тяжелой горячки Когда мерещатся черти Как раз за черта я его и принимал Этот коротышка не похож на человека Ну, две руки, две ноги Тело бочонком Но голова Совсем другая анатомия Рыбий череп Обтянутый розовой кожей Зубы острые, как бритва И глаза расположены криво. Один задран до лба, другой почти на щеке. Одет он был и сам как нищий. Малиновый коротышка приходил ко мне в знойном бреду, глядел на меня через дно стакана и не то посмеивался надо мной, не то был у него такой нервный кашель. Коротышка со мной разговаривал, составлял мне компанию, пока я лежал в беспамятстве. Думал... Если ко мне приходит малиновый чёрт, значит, мне скоро хана. Какая бы жизнь у меня ни была, умирать не хотелось. Поэтому я выкарабкался, поправил здоровье как мог. А этот коротышка опять пришёл. Значит, не в болезни дело, а в том, что я кукарекнулся». Так я и спросил своего нынешнего гостя, что со мной делается. Неужели двинулся рассудком? Я видел его уже не через донышко, а прямо перед собой. Трудно было разобрать, что отразилось на его лице. То ли улыбается, то ли просто скалит зубы. «Дело не в твоем уме!» Голос коротышки звучал, как скрип старых пружин Это все твой стакан Ты меня через него увидел Вот я и здесь Он для меня как дверца Как это? Я рассмотрел сверкающие грани Стакан и стакан Ничего в нем волшебного Коротышка сел рядом на поддона А я от него отодвинулся Был карьер Там добывали песок Рассказывал он Людям говорили, что копать в том месте нельзя. Но кого бы они слушали? Черпанули ковшом, слой песка обвалился, а там кости в саванах, гнилые гробы и груды черепов. Это было древнее кладбище. Вот о чем их предупреждали. Добычу остановили всего на один день, а потом рассудили так. Любой песок и любая глина — это чей-то прах. Так что же, не копать теперь? И продолжили работать. Тот песок пошел на нужные вещи. Из него делали стекло для стаканов, графинов, елочных игрушек и линз для дверных глазков. В бликах и отражениях этого стекла можно увидеть иной мир — которые населяют мертвые и никогда не жившие, такие, как я. «Да кто ж ты такой?» Я еще отодвинулся от коротышки. «Я мастер разных экспериментов, всегда искал способы стереть грань между нашим и вашим миром», кряхтел мой жуткий гость. «Открывать новые двери — моя работа, а это особое стекло, как раз то, что нужно». Я нарочно отражался в его бликах, стоял у дверей с глазками, ждал, когда меня заметят. Кто меня увидел, тот и пригласил к себе. Вот мы теперь и связаны. Оливий меня зовут. Я не стал жать его руку, а только сказал, что имя какое-то древнее. Сам называться не стал. Кротышка спросил, как меня угораздило стать бездомным. Я ответил, что уже забыл. Это была правда. Первое, что помню из своей жизни, как жил в переходе вместе с другими такими же детьми. Мы сидели на расстеленных одеялах и просили милостыню. Нас называли беспризорниками. Мы всего боялись. Злых людей, милицию. Боялись оказаться в интернате или в спецшколе. Говорили, там хуже, чем на улице. Но открывать душу коротышки я не стал. Он был моим мучителем. Когда я лежал беспомощный, он оттягивал мне веки, осматривал глаза, тянул за губы, заглядывал в рот. Изучал меня, словно я ему кукла. Это осталось в моей памяти. Когда он уполз под трубу, я разбил стакан на стену, несмотря на то, что другого у меня не было. Найду себе где-нибудь кружку и больше не увижу этого беса, — подумал я и лег спиной к теплой трубе. Мне снова не удалось никому напроситься, и опять пришлось самому искать ночлег. Знал я одно место за старой фабрикой. Там в одном подвальном окне были выбиты стеклоблоки. Я туда еле влез со своим больным коленом. А как буду выбираться утром, и не представлял. Слишком узкая лазейка. Но это было дело следующего утра. Главное сейчас отдохнуть и хоть немного отогреться. В сыром подвале стояла темнота. Здесь не было лампы, электричества. Только уличный свет, лившийся через стеклоблоки сплошным потоком. Я не заметил во тьме и ударился ногой о мягкую кучу тряпок. Колено стрельнуло жгучей болью. Проклятая нога! Тяжело дыша, я опустился на пол и разглядел, что это не куча тряпок, а человеческое тело. Женщина. Или девочка. В темноте не разобрать. Ты посмотри, посмотри, какая красота! Это был скрипучий голос коротышки Оливий Я запомнил его имя Он пришел из глубины подвала У него в руке болталась закопченная лампа И в ней трепыхался огонек И откуда малиновый коротышка там взялся? Он подошел, поставил лампу между мной и телом От запаха гари и керосина стало нечем дышать «Ты смотри, лицо изрезано! Красиво?» Оливий, прыская смехом, повернул тело лицом вверх. Девушка, совсем молодая, худенькая. Из дыр в куртке торчал пух, окрашенный кровью. «Какая погань это сделала с человеком?» — не удержался я. «Ты?» «Я?» — возмущенно гаркнул малиновый карлик. «Твои братья это сделали, грязные бомжи. Это все такие, как ты!» Он поднял ее белую, еще не окоченевшую руку и помахал мне. «А знаешь, я могу ее оживить. Наверняка все получится. Она оживет и станет мне дочерью. Но это всего лишь тело, а мне нужна душа». «Где бы мне взять душу?» Я не стал ему ничего подсказывать. Ох, замучил меня этот коротышка хуже моей подагры. Я кое-как выбрался из подвала и пошел по морозу искать другое место. На душе было неспокойно. Я думал про убитую девушку. Кто с ней так жестоко? Правда, что ли, такие же бездомные, как я? Или врал, без Он смотрел на ее раны и говорил «Красиво! Чего же там красивого?» Ночь я провел в помещении, где стоят банкоматы. Спал у батареи. А утром меня оттуда прогнали пинками, наградили комплиментами. «Живой? А воняешь так, будто давно протух!» Ударили в спину и бросили меня в сугроб. Такова была плата за ночлежку в отделении банка. Я знал, на что шел. К слову, в бане я был совсем недавно. Да, мы, бездомные, тоже иногда моемся. Но зимой одежду не постираешь. Переодеться не что, да и сушить негде. Вот и таскаешь с собой ванищу. Сам-то давно принюхался, а люди шарахаются. От храмов нищих не гонят, но прихожане обычно деньги дают с неохотой. За целый день только на батон хлеба наберешь. Я побираюсь у столовки автовокзала. Там можно получить по горбу от охранников. Но иной раз люди дадут денег, булочку купят, а бывает, целым обедом накормят. Там я встретил своего знакомого Тему. Сразу не узнал его, он густо зарос. Тёма всё время болел. Удивительно, что жив до сих пор. Мне от него кое-что было надо. Я уже примелькался, где только мог. Меня отовсюду гнали. И каждый раз приходилось искать ночлег. И ещё я не хотел спать один. Ведь где бы ни заснуло, везде меня доставал жуткий, острозубый карлик. Из-за него я... Стал бояться темноты. «У меня такое место, что ты ахнешь!» — пообещал Тёма. «Ты мне с деньгами помоги, а я тебя к себе пущу!» Я купил ему поесть. Он взял с меня обещание никому не рассказывать про это место, привёл к старой котельной и показал люк в земле. Под ним оказалось просторное жилище. Там были настелены матрасы, одеяло и даже имелись подушки. На стенах лампы. Трубы огненные, можно еду согреть. Тёма напевал песни, которые часто крутили на вокзале. Слов он не помнил и додумывал свои. Я лежал на матрасе, листал книжку, которую нашёл в мусорном баке. Читать я когда-то сам выучился. В той книге кто-то кого-то любил, страдал. Ничего из этого понятным для меня не было. «Туши свет, спать будем!» — велел Тёма. Я бросил книжку и погасил лампы. Быстро уснул. И так же резко проснулся. Мой товарищ дёргал меня за ногу. Он не мог произнести ни слова, но, казалось, своими хрипами умолял помочь». Я зажег свет, и в моей памяти навсегда запечатлелась эта сцена. Мой несчастный друг лежал на матрасе, а на его животе сидела девушка. Ее лицо скрывала белая маска с кошачьими ушами. Я видел только острый подбородок и темные блестящие локоны. Она сложила руки в замок и давила на грудь Теме. «Сперва я не понял, почему он так беспомощно бьется», И не может освободиться от такого хрупкого создания Но потом заметил Девушка в маске вонзила в его грудь нож И старалась протолкнуть лезвие еще глубже Я слышал последние вздохи Темы отчетливее, чем хотелось бы Посмотрел на убийцу, вгляделся в прорези маски И не увидел глаз Мне стало ясно, кто она Та убитая девушка, лежавшая в подвале. А Ливий воскресил ее из мертвых. Стоило о нем подумать. И сразу послышался его смех. «За что?» Кое-как выговорил я, отползая к лестнице. Девчонка в маске встала на четвереньки, выгнула спину, зашипела и отпрыгнула в темноту. Она будто и вправду была дикой кошкой. «За что?» — повторил малиновый коротышка, склонившись над мёртвым. «А то бы и не за что! Знаешь ли ты, что твой друг и был одним из убийц? Это он в приступе гнева выколол девочке глаза! Она до сих пор слепая! Но, как видишь, я её оживил, поселил в её тело кошачью душу. В подвалах много кошачьих душ. Я её обучу, она станет человеком!» Но пусть умрут все, кто убил девочку. Тогда она совсем оживет. Я молил, чтобы коротышка оставил меня в покое, но он только издевательски смеялся и подзывал свою кошку в девичьем теле. «Муся! А, Муся! Киса-киса-киса!» Она ползала перед ним на коленках, сновала по кошачьи. Я не мог вынести этого дикого зрелища. При мне зарезали моего приятеля. Я выбрался из люка, ушел в холод и ночь. Мне хотелось сесть где-нибудь в сугроб. И плевать, если замерзну насмерть. Тоска рвала душу. Не было мне покоя. Где бы я ни устроился на ночлег, везде появлялся коротышка. И никто не станет мне помогать. Бездомные никому не нужны. Все-таки мне удалось на какое-то время отделаться от коротышки. Дожил до весны, а там уже стало не надо прятаться от морозов. Нашел крышу и переночевал. Чаще всего я устраивался на окраине города, в районе трудпоселка. Думал, оттуда никто не прогонит. Одним дождливым вечером я задремал на заброшенной автобусной остановке, и меня растолкала старая нищенка. Сказала, что лучше бы мне тут не спать. Недавно здесь убили одного бездомного. Закололи ножом в сердце. И это был не первый случай. Кто-то нас убивает. Знаю, знаю, — ответил я. Сам видел убийцу. Раз такое началось, я решил не молчать, а предупредить всех нищих. Стал рассказывать о коротышке с малиновой кожей и прожившую девчонку в маске кошки. Никто из бомжей об этой паре не слышал. Они сомневались в моей истории. Как это я видел их, но сам остался жив? Говоришь, ночевал с Тёмой и видел, как его зарезали. Так ты сам его и убил, да? Прямо обвинил меня один старик. Хотел получить его берлогу, так? Вот и убил его, признайся. Я перестал рассказывать своим про этих бесов. «Безнадёжны мы народ, никому не доверяем, каждый сам за себя». Оливий говорил, что девочка с душой кошки мстит за свою погубленную жизнь. Я ту девчонку не трогал, а видел её уже мёртвой. Мстить мне не за что, но я всё равно её боялся. Так много стало слухов про зарезанных бомжей. Кому-то пронзили сердце, а кому-то порезали горло. Может, она убивает всех без разбора. Страшно стало засыпать. Я боялся очнуться с ножом в груди и увидеть над собой белую маску с пустыми прорезями. Так мне было страшно, что я соорудил себе подобие бронежилета. Нашел на свалке сковороду, обвязал веревками и сделал лямки. Надевал эту защиту на ночь. Спать с ней было тяжко. Не привык даже со временем, но зато мой сон стал чуток. Казалось, я сразу замечу, если меня кто-то коснется. Иногда мне слышался во сне скрипучий смех. Малиновый коротышка был рядом, хотел ко мне подобраться. Почувствовав его присутствие, я сразу покидал то место. Никогда бы с ним больше не видеться. В ночь нашей последней встречи я пролез через забор на территорию старого детского лагеря. Там стояли летние фанерные домики, вроде дачных. Было видно, что я не первый бродяга, который их нашёл. В одном домике была кровать с матрасом и подушкой. С улицы веяло теплом. Я так хорошо устроился, так крепко уснул, что, наверное, захрапел во сне, открыв рот. Я почувствовал, как острые ногти вонзились мне в язык у самого корня и немедленно проснулся. Пальцы с силой дёрнули. На миг стало невыносимо больно. Я попытался ощупать рот языком, и вдруг понял, что у меня... больше нет языка. А горло наполняется кровью. Мне надо было ее сглатывать или сплевывать, чтобы не захлебнуться. Но и то, и другое стало почти невозможным. Рядом с кроватью стоял малиновый коротышка. Он вздрагивал, все никак не мог набрать достаточно воздуха, чтобы рассмеяться. Так ему было весело от моих мучений. В его пальцах висел мой язык. «Нечего было про нас болтать, кому не попадя Коротышка наконец рассмеялся. А я даже простонать не мог. Дышал носом, кровь пузырилась в ноздрях. В комнате была эта девушка в белой маске. Она теперь не ползала на четвереньках а стояла на двух ногах. «Ну-ка, дочка, пример себе Оливия отдал мой язык девушке. Она приподняла маску, на секунду явив свое... израненное лицо. Заглотила кусочек плоти, будто съела, и тут же произнесла что-то неясное. Мой язык явно прижился у нее во рту. «Вот хорошо!» Обрадовался коротышка И глаза я тебе тоже достану У меня уже есть один на примете Пойдем, дочка, пойдем Они пролезли в пустое окно Оставив меня одного Я думал, что умру Этого бездомного мужчину прозвали Тихим Потому что он с тех пор не разговаривал Свою историю он записал на нескольких тетрадных листах и всегда носил их при себе в конверте без адреса, будто это письмо, которое он хотел кому-нибудь отправить.